Глава четвёртая Сев рядом, я точно так же вытянула ноги и съела клубничку. Потом ещё одну и ещё одну. «У вас хороший аппетит, леди Делия», — заметил принц. «Просто я голодная, как и волк. Хотите?» «Думал, вы не предложите», — улыбнулся принц. «Какие впечатления от первого бала?» скукотища ответила я первое, что пришло в голову. Ох, в смысле, всё, кроме первого танца, конечно. Танец был очень интересным, то есть увлекательным. Принц Эдвард рассмеялся. «Впервые встречаю ледю, которая говорит, что думает». «Ваше высочество, это всё от недоедания. Вы же понимаете, что я несу всякую чепуху?» «Просто Эдвард». Снова поправил меня принц. «Не извиняйтесь, я тоже нахожу балы ужасно скучными. Вы хотя бы можете танцевать с девушками, которые вам интересны». «Вы так думаете?» Принц потянулся ко мне, и я испуганно замерла. Его пальцы скользнули под мундир, и он достал из нагрудного кармана аккуратно сложенный листок. «Полюбуйтесь. Думаете, программки есть только у леди?» В руках принца Эдварда развернулась внушительного размера простыня с множеством пунктов. «Список дел на вечер. С кем что обсудить и с кем потанцевать», — объяснил он. «Да, тяжела корона Беренвира». — хмыкнула я и достала из своего кармана программку попутно, заляпав её шоколадом. «Хотите, собственной рукой впишу своё имя?» — предложил принц. «Не утруждайтесь», — отмахнулась я. «Всё равно она проживёт только до конца бала, а после упокоится на дне корзины для растопки камина». «Разве у леди не принято хранить первую программку в альбоме или личном дневнике?» — удивлённо спросил принц. «Может быть». «Но я не хотела бы через много лет случайно наткнуться на напоминание о самых скучных танцах в своей жизни», — пошутила я и после добавила. «Кроме первого. Наш танец я запомню и без глупых клочков бумаги». «Да, это была самая приятная часть вечера», — улыбнулся принц. «Эдвард», — осмелилась я назвать его по имени. «Признайтесь, почему вы пригласили меня?» «Так положено. Каждый год я выбираю одну претендентку». Оставьте это для глупышек, которые хранят свои первые программки в дневничке. Я мягко перебила принца. Я слишком умна, чтобы поверить в сказку, будто вы отдали всё на волю случая. Вам выбирают дебютантку. Признайтесь. От вас ничего не скрыть. Грустно заметил принц Эдвард. Всё так. Я должен был танцевать с леди Таллеей Симменс. Я кивнула. Талия Симмонса правда была достойной парой для первого танца. В её крови текла сильная магия четырёх стихий и поговаривали, что ей уже поступило несколько заманчивых предложений руки и сердца. «Почему же вы танцевали со мной?» Я не удержалась и задала вполне очевидный вопрос. Принц Эдвард пристально на меня посмотрел. Хотелось хоть раз в жизни самостоятельно выбрать себе пару для танца. «Понимаю. На этот раз настала моя очередь грустно вздыхать». Я тоже хотела сама выбрать себе партнёра. Жаль, в обществе было не принято, чтобы дама сама приглашала кавалера на танец. Из дворца послышались аккорды последнего вальса. Я подскочила и сняла с плеч сюртук. «Благодарю вас, ваше высочество. Есть в вашей компании клубнику, так же приятно, как и танцевать». Шутливо присев в реверансе, я быстрым шагом отправилась обратно в бальный зал. Скорее всего, меня ждала головомойка от мамы. Но это того стоило. Принц Эдвард буквально спас мой день приятной беседой у Фонтана. В груди больно кольнуло. вален почему он меня не заметил?» Уже через несколько секунд, благодаря взбучке от мамы, мне стало некогда грустить о несбывшихся мечтах. Мой первый балл подошёл к концу. Отныне я считалась девушкой на выданье, и мне стоило завести список потенциальных кавалерок, готовых предложить руку и сердце. Собственно, этим я и занялась, когда оказалась в своей комнате одна. Закинув ноги на изголовье кровати, я посмотрела на огрызок бумаги. Претендент был пока что один, и он об этом не знал. вален шёпотом произнесла я и прикрыла глаза. «Что же мне делать?» Всю ночь, промаявшись в кровати, я встала с первыми лучами солнца. Мне совершенно не хотелось спать. Самостоятельно одевшись, я прихватила семена венериной мухоловки и пошла прогуляться по утреннему саду. Рассветный туман стелился по земле, воздух был мягким и влажным, цветки миробилиса и вечерницы медленно закрывались, тогда как шиповник уже встречал солнце во всеоружии, распустив розовые венчики. Наклонившись к цветку, я вдохнула лёгкий дурманищий аромат. Капли росы ярко блестели в отблесках солнца. Мамин сад поистине был прекрасен. Но мой путь лежал дальше. Проплыв сквозь молочные туман и цветочные ароматы, я попала в отдалённую часть сада. Родители выделили его, чтобы я могла создать собственный розарий, когда впервые проснулся мой дар. Они ещё не знали, что розы будут даже не в первой сотне моих любимых цветов. Я коснулась ядовитого плюща, обрамляющего вход в небольшую оранжерею для нежных и экзотических растений. Ни один сезон ушёл на то, чтобы его приручить. Поначалу плющ ненавидел лишних касаний, Но терпение и труд сделали своё дело. Не сказала бы, что он меня полюбил, как, к примеру, любили маму её душистые травы. Но мы к этому шли. Постепенно. Вот с мышицветом мы сразу нашли общий язык. Фиолетово-чёрный цветок немного напоминал орхидею с множеством раскинутых усиков. Я выкупила его в ужасном состоянии у торговца, приехавшего из эльфийского леса. Подозреваю, тот вывес его незаконно. Проверив состояние цветка, я убедилась, что он неплохо себя чувствует в компании недавно созданного кактуса. Остановившись около непентеса, заглянула в травяной мешочек. «Скоро я выращу тебе компанию», — подмигнула я. Венерина мухоловка должна была стать отличным компаньоном для хищного растения. Они будут расти рядом, переваривать мух и болтать о своих цветочных делах. Положив блестящее чёрное семечко в подходящую пучеву, я занесла руку над горшком. Слишком долго нужно было ждать, пока оно прорастёт. Мне не терпелось познакомиться со своим новым питомцем. И магия должна была в этом помочь. Появился маленький салатовый росток. Два листочка разошлись в разные стороны и изо всех сил потянулись к тёплым ладоням. Через несколько минут всё было закончено. Из белого керамического горшка на меня смотрело самое прекрасное хищное растение на свете — Венерина мухоловка напоминала птенца, широко разинувшего розовый клюв в надежде на что-то вкусненькое. Пришлось отправиться на охоту. Благо в оранжерее водилось множество насекомых. Поймав из стекла комарика, я вернулась с добычи к цветку. «А где...» Я сильно зажмурилась и снова открыла глаза. «Горшок пустовал!» «Мухоловка пропала!» Послышался скрежет. Я замерла и внимательно прислушалась к звукам. Помимо жужжания мух и пения птиц за окном, был отчетливо слышен скрежет маленьких коготков и стекло. Неужели у нас завелись мыши? Мама с ума сойдёт, если кто-то сожрёт луковицы её любимых сортов тюльпанов. Стараясь не шуметь, я подняла юбки и на носочках подошла к огромному окну, со стороны которого доносились странные звуки. Там, встав на самые кончики своих многочисленных корешков, венерина мухоловка пыталась поймать зубастой пастью весьма проворную муху. О ходячих растениях я слышала и прежде. Взять хотя бы деревья в пустыне, которые вышагивают корнями к новым источникам влаги. Но никто из них не двигался так быстро. Тем временем венерина мухоловка изловчилась и, поймав муху, сочно ей захрустела. Я судорожно нашарила в кармане пакетик из-под семян. В о подобном поведении растения не было ни слова. Сверяла картинку с оригиналом. «Похоже». Зубостые точки немного крупнее, в остальном же... Я почувствовал на себе плотоядный взгляд. Мухоловка скушала муху, и теперь стояла около моих ног, разинув пасть, словно прикидывая, влезу я в неё или нет. «А я твоя мама, чур не кусаться!» Срывающимся от волнения голосом сообщила я. И вроде бы размер мухоловки был сантиметров двадцать, но животный страх всё равно заставлял перед ней осторожничать. Пасть захлопнулась. Я присела на корточки и подставила ладонь под корешки мухоловки. Та осторожно проверила на ощупь тёплую кожу и, осознав, что это не опасно, обвела корнями мои пальцы. Я перенесла её обратно к горшку. «Давай возвращайся в...» Тут я запнулась и несколько секунд поразмыслив закончила. «Кроватку». Мухоловка нехотя пересела обратно в горшок и снова разинула пасть. Она всё ещё была голодна. слопав десяток мух, комаров и даже пауков... Она успокоилась и, кажется, впала в спячку. Я осторожно взяла горшок и направилась к себе в комнату с новым питомцем. Оставлять её одну в оранжерее было нельзя. Ещё пожрёт с голода другие цветы. Пряча маленькое сокровище подальше от мамы с сестрой, благо они ещё спали, я тихонечко закрыла дверь и кинулась читать журнал. «Скудный нежирный грунт, ага! Кормить раз в четырнадцать дней! Насекомые, червяки без панциря, зимой впадают в спячку». Я оторвалась от журнала и бросила встревоженный взгляд на монстра в горшке. Он был похож на мухоловку, не более того. Я вдруг чётко осознала, что наделила разумом растение. «О боги!» — прошептала я. «Разве такое возможно?» «Леди Делия, пора вставать, завтрак через полчаса», — донёсся из-за двери голос Сары. «Спасибо, скоро буду», — ответила я, не открыв ей дверь. От слова «завтрак» мухоловка тут же проснулась и снова раскрыла пасть. «Серьёзно?» — воскликнула я и осмотрелась по сторонам. Как назло, в комнате не нашлось ни одного насекомого. «Значит так. Мама пойдёт на охоту и вернётся с едой через час», — сказала я мухоловке. «Жди здесь». Я вышла из комнаты, на всякий случай заперев дверь на ключ. Не хватало, чтобы растения увидели слуги и тут же сдали меня родителям.